Лидия Демидова. Отрады для Нага. Пролог. Чужаков я заметил сразу, едва вышел из лифта. Они пришли за Александрит. Моей Александрит, которую я вынужден им отдать по своей глупости. Каждый из нагов был вооружен, значит, наследник влиятельной семьи все-таки опасался не получить такой свой желанный выигрыш. Но, к моему удивлению, Андера среди них не было. Странно. Он ведь так желал заполучить в свои лапы самочку, сделал для этого почти невозможное, а теперь... Интересно, что он задумал, почему не явился? Мы можем забрать девушку, поинтересовался начальник службы безопасности Андра, не сводя с меня пристального взгляда. Он был очень напряжён, стало понятно, что змей готов к любому развитию ситуации. Нет, мысль напронеслось в голове. Но вы, Александрит, больше мне не принадлежала. И я был вынужден ответить. Да. «Вещи Александрит сейчас принесут». «Не надо!» – накоднял ладонь вверх. «Мы уходим прямо сейчас!» «Александрит...» «К сожалению, пора!» Вздохнув, бросил на нее прощальный взгляд. Сердце внутри болезненно сжалось. Я почувствовал, что теряю что-то очень важное, но поделать с этим ничего не мог». Впервые увидев эту самочку, запуганную и такую жалкую, я и подумать не мог, что она сможет затронуть мое сердце и пробудить в душе странные и весьма необычные эмоции, совершенно непонятные, но такие сильные. Я был уверен, что только женщина моей расы может взволновать меня. А тут простая рабыня с отсталой планетой, которая давно считалась погибшей. Я не верил сам себе, пытался разобраться в своих чувствах и только поэтому тянул. Хотя мог сделать эту самку давным-давно своей, и она согревала бы мою постель долгими холодными ночами. А потом появился Андер и захотел заполучить то, что принадлежало мне. Ему удалось затуманить мой разум, сыграть на моих слабостях, и я даже сам не понял, как проиграл. проиграл ту, которая так волновала моё холодное сердце. Если бы можно было что-то исправить, но вы долг чести важнее всего. Господин, моего плеча осторожно коснулись. Нам надо возвращаться. Посмотрел на преданного слугу Раффина и кивнул. Вы будете у себя? М-да. Холодно произнёс в ответ, натягивая маску безразличия. Никто не должен узнать о том, что в данный момент творилось у меня в душе. Для всех я должен оставаться холодным и равнодушным. Иначе мои рабыни и рабы перестанут меня бояться и уважать. А как владелец горного заведения, позволить себе этого я не мог. Поднявшись с свои апартаменты, уселся у камина и закрыл глаза. В груди поселилась пустота, и она была такой болезненной. Ничего, я справлюсь. Пройдёт время, и воспоминания станут не такими яркими, а потом и вовсе сотрутся. Надо только просто перетерпеть. А ещё надо найти того, кто будет заниматься выбором девушек в мои заведения. Чем дальше я буду находиться от Рабыни, тем лучше. Допустить подобной ситуации ещё раз нельзя. Мои размышления прервал стук. Входите. Мой господин, раздался голос Раффина. Я принёс вам перекусить. Поставь всё на столик. Ещё указания будут? Нет, иди. Махнул рукой. наск скользнул к двери. А ведь Раффин с теплом относился к Александриде, я это прекрасно видел. Наверное, ему сейчас тоже тоскливо, как и мне. Внезапно промелькнула мысль. Ты будешь по ней скучать? С моих губ сорвался вопрос. Буду, послышалось в ответ. Она мой друг, единственная, с кем я мог быть откровенным. Мне будет не хватать наших разговоров. А ведь Рафин одинок, так же как и я. Внезапно осознал с удивлением, и мне показалось, что если сейчас поговорю с ним, станет чуть легче. Выпьёшь со мной? посмотрел на своего слугу с удовольствием. Он скользнул ко мне и занял соседнее кресло, а я подумал о том, что уже знаю. Кто займётся выбором рабынь для моих заведений? Несколько лет спустя. День не задался с утра. Проблема казалась не закончиться никогда, то одно, то другое, то третье. Всем было что-то нужно, каждый меня дёргал, и к концу вечера я просто рычал от злости. Когда вечерние представления начались, я поспешил удалиться в свои апартаменты. Недавно я купил несколько соседних зданий, и теперь мой Горный городок стал ещё больше. И мне понадобились новые девушки, которые будут развлекать гостей. Как обычно, на торги я отправил Рафина, но его всё не было и не было, даже поговорить не с кем. Я освободил этого нага от нашего договора, и теперь он стал мне другом и уже несколько лет занимал должность помощника. Наполнив вином бокал, опустился в кресло у камина и уставился на огонь. Он был таким ласковым и тёплым. Невольно нахлынули воспоминания. Александрит. Прошло столько времени, а я так и не смог её забыть. Было в ней что-то такое, что притягивало меня. Невероятная женщина. Восхитительная, тёплая, такая загадочная и манящая, но Увы, я потерял её, потерял по своей глупости. Слишком долго разбирался в себе, и другой, более хитрый и изворотливый, забрал мою александрит. Но прошлого не исправить. Я просто постарался забыть обо всём, но Тина она постоянно мне напоминала о случившемся, и я принял решение избавиться от неё. Но выставить на торги девушку не успели. Один из гостей решил ее приобрести для своего гарема, и я с удовольствием ее продал. Мои размышления прервал стук. «Войди!» – крикнул я, уже догадываясь, кто это пришел. «Арлен?» – Раффин вошел в комнату. «Что-то ты сегодня долго. Купил что-то стоящее. В этот раз коматы привезли хороший товар. Много красавиц. Я выбрал лучших». Нагда улынуло улыбнулся. Даже не сомневаясь, ухмыльнулся в ответ. Арлин, я хочу, чтобы ты взглянул на одну из девушек, кратко произнёс Раффин. Удивлённо посмотрел на него. Зачем? Ты и сам прекрасно справляешься со своими обязанностями. Я больше не участвую в выборе рабынь, не хочу. Поверь, тебе нужно её увидеть. Настойчиво повторил Рафен. Я нахмурившись, внимательно посмотрел на него. "Идём", мой собеседник встал. "Я тебе говорю, ты обязательно должен её увидеть". Снегоот и поднялся и пошёл вслед за ним, ещё не зная, что ид он навстречу своей судьбе.